Лига в тяжелыми шагами направился в город. Наступал рассвет. По улицам тянулись первые прохожие. К порту катили повозки низкорослые монгольские лошади. На углу Алиутской и Светландской улиц одна телега с тяжелой кладью застряла в глубокой, наполненной грязью, рытвине. Возчик, ругая, сёк лошадь кнутом и дергал вожами» лошадь напрягалась из последних сил вытягивала шею скалила от напряжения зубы но телега не двигалась, а лошадь начала увязать в грязи лигов увидел что медное кольцо упряжи вытерли на теле лошади шесть дояз и неожиданно он почувствовал что орден на шее давит ему грудь жжет его Войдя в свою квартиру и не обращая внимания на испуганные лица слуги и ботсмана, уже узнавших о сажении шхуны, Лигов прошел мимо них в кабинет и захлопнул дверь. Рывком сорвав в себя орден, китобой швырнул его на ковер, разосланный на полу, а сам рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Прошло несколько дней. Олег Николаевич никого не принимал. Как ни был настойчив Клементьев, ему не удалось попасть к Лигову. Тогда через Боцмана он передал китобой лаконичную записку. «Решил продолжать наше дело. Прошу принять на несколько минут, пользуясь вашим приглашением, сделанным на Гавайских островах. Клементьев». «Клементьев, Клементьев», — повторил Лигов, стараясь вспомнить, где он слышал эту фамилию. К записке была приложена газета со статьей о Клементьеве. Лигов прочитал первые фразы и вдруг вспомнил все. Первый раз они виделись в Гонолулу, а затем здесь и последний раз у Бухты Счастливой Надежды. наш шхуну Марии тогда напала судно Дальтона. Блэк Стар и, наверное, потопило бы судно Лигова, если бы в самую последнюю минуту из-за острова не появился русский клипер Иртыш. Лигов... «Хорошо запомнил молодое лицо с волевыми чертами, прямой взгляд, слова моряка. И я тоже думаю стать китобуем». Тогда Лигов принял эти слова за шутку, но, видимо, лейтенант говорил всерьез. Вот в газетной статье написано, что лейтенант климентьев у которого была впереди блестящая карьера морского офицера, неожиданно ушел в отставку и решил, по примеру господина Лигова, заняться созданием китобойного промысла на Дальнем Востоке, несмотря на печальную участь своего предшественника. Лигов поднялся из-за стола и, распахнув дверь кабинета, на всю квартиру крикнул «Ходов! Когда господин Клементьев обещал прийти?» «Я здесь, Олег Николаевич!» За спиной боцмана стоял климентьев Лига сразу узнал его, и протянул ему руки, обменялся крепким пожатием. «Входите, прошу, прошу!» Лигов пропустил вперед себя Клементьева. Закрыв за ним дверь, Олег Николаевич направился к столу, и его взгляд упал на портрет Марии. Оживление, овладевшее Лиговым, начало спадать, и сменилась обычной апатии, когда он, выслушав Клементьева, начал рассказывать о себе. Пока правительство не будет нас поддерживать, у нас китобойного промысла не будет. Мы с вами одиночки. А французы, англичане, американцы и прочие объединены. У них по существу один хозяин. Фирма «Дальтон и Ка», по крайней мере здесь, на Тихом океане. У них свои вооруженные суда, и они нас будут топить, а наши моря грабить. Я знаю, что трудно твердо сказал Клементьев, но я от своего решения не отступлю. Я все обдумал, и горе будет тому пирату, который вздумает вредить мне. Глаза молодого моряка зажглись огнем, а руки сжались в кулаки. Прошу вашего совета и напутствия. Служить России — честь великая. Лигов задумчиво смотрел на красивое мужественное лицо Клементьева. Оно чуть порозовело. Молодой моряк был взволнован, но владел собою хорошо. «Теперь я помощник плохой», — устало сказал Лигов. «От моря ушёл навсегда». Он вспомнил шхуну Мария. Клементьев поднялся, чтобы откланяться, но Лигов удержал его. «Вы правы, я обязан вам помочь». Он подошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета, И, раскрыв его, достал пачку карт с пометками путей китовых стад и мест охоты, вахтенные журналы и тетрадь с записями. Протянув все это Клементьеву, китовый сказал, «Здесь все мои наблюдения вся моя история. Здесь все, что я знаю о море и китах. Надеюсь, все это окажет вам помощь в вашем предприятии». климентьев принял подарок капитана, и его глаза – Заметили на ковре брошенный орден. Георгий Георгиевич поднял его и, бережно обтерев рукавом, протянул Лигову. «Это вам. Я ненавижу его и тех, кто мне его дал», — с негодованием произнес Лигов. «Это знак лжи и обмана». «Нет», — сказал с большим убеждением Клементьев. «Его вам дала Россия, русский народ. Возьмите его и берегите». Клементьев посмотрел в серые глаза китобоя. Лигов, точно подчиняясь его властному взгляду, принял орден. «Счастливого плавания!» Лигов на прощание горячо пожал руку молодого моряка. «Счастливой охоты!» В кабинете посветлело. Ветер разогнал тучи, и солнце светило город, залило пыльный кабинет с картами и фотографиями на стенах, моделями судов на столе, китовым усом в углу. климентьев ушел. Олег Николаевич ждал у окна, когда молодой капитан пройдет мимо. Георгий Георгиевич, бережно неся документы Лигова, упругий молодым шагом пересек улицу и направился к порту. Сегодня он уходил с попутным транспортом в Норвегию, чтобы там приобрести новейшее китобойное судно. Лигов провожал взглядом моряка, прижав к груди руку с зажатым в ней орденом. Нет, его жизнь и труд не были концом русского китобойства на Тихом океане. Они явились прилюдии большой борьбы за него. Книга вторая. Шторм не утихает. Глава первая. «Крепко штормит капитан», — стараясь переселить рев разбушевавшегося моря и свист ветра, — прокричал в Клементьеву. «Позлее без кайки будет». Капитан и боцман цепившись в поручни мостика, точно вросли в палубу. Они кланялись так к движению судна, которое бросало из стороны в сторону. Георгий Георгиевич ничего не ответил. Высокий, широкоплечий, в темном, блестевшем от воды плаще и низко надвинутый на глаза дзюдвейский, он всматривался в море и, казалось, грудью встречал бурю. Бушующее море врывалось на палубу китобойца длинными шипящими языками. Судно под тяжестью возникавших водоворотов то погружалось по самый фальшборд, то вырывалось от сепких объятий беснующейся пучины. Было сумрачно. Солнце, показавшееся утром, сейчас спряталось за плотной пеленой облаков. Размахи бортовой качки становились все стремительнее. Клименти следил, как то по одному, то по другому борту вздымались гребни огромных волн. Смахивая ладонью воду, которая стекала по рыжеватым, обвислым, но еще пышным усам, Ходов искоса взглянул на капитана и остался доволен. Лицо Клементьева было спокойно, лишь сомкнутые губы, да прищуренные под густыми черными бровями и глаза, выдавали его напряженное состояние. Мариак одобрительно подумал ходов, и уже в который раз за этот переход из Норвегии во Владивосток сравнил Клементьева со своим старым другом капитаном Лиговым. Хотя Боцман и придирчиво искал в своем новом командире изъяны, но... Должен был признать, что Георгий Георгиевич — капитан, настоящий капитан, у которого не стыдно служить и после Олега Николаевича. А ведь он ходов не хотел идти к Клементьеву, не хотел расставаться с Лиговым. Глядя на бушующие волны на Алиера, то и дело исчезавшие в потоках воды, он думал о предстоящей встрече с Лиговым, капитаном Удачи. Как то сейчас выглядит, Олег Николаевич? Ведь три года прошло в разлуке. Вспомнилось расставание. После того, как Климентев побывал у Олега Николаевича и ушел в Норвегию, Лигов ходил задумчивый, мрачный, сидел в одиночестве в своем кабинете. Однажды он вызвал Ходова, усадил в кресло у камина, помешал щипцами пылающиеся поленья, помолчал. В красном отсвете пламени Лигов казался постаревшим. Лицо капитана покрыли глубокие морщины. «Вот что, фрол Севастьянович, бросив щипцы, заговорил Лигов. Я, как слабая мачта, шторма не выдержал, сломался. Ни на что уже не годен». Он жестом остановил Ходова, который хотел возразить, и продолжал. «Ты же моряк, фрол Севастьянович, и не можешь без моря жить, так ведь?» Не кривя душой, Ходов согласился. Тосковал он по палубе, что всегда норовит уйти из-под ног. Жадно следил бывший боцман за судами, которые входили-выходили из бухты Золотой Рог. Часами бродил в порту, вдыхая запахи моря, смолы, мокрых канатов. Рвалась душа боцмана в море. И только любовь и преданность, да что скрывать, и жалость к Клиговы удерживали его на берегу. худов опустил голову, устыдился этой мысли, неловко почувствовал себя перед капитаном.